«Кстати, ты уж не сердись!» — смутился доктор и, немного помолчав, сказал. «Мы должны идти судить Короткого. Последи, чтобы Дзин не расчесывал сыпь». «Посиди с ним, пожалуйста», — извиняющимся тоном сказал Исана, вставая. Спускаясь по вырубленному в лаве и укрепленным досками ступеням, Исана посмотрел на двустволую дзелькву, высившуюся на западе, на фоне моря, и обратился про себя к душам деревьев. — Спасибо! Спасибо, что сын заболел только ветрянкой. С площадки, куда они спускались, доносился гомон, но никого не было видно. Все сидели в бараке, ожидая начала суда. Двери были распахнуты. Члены команды ждали, когда придут специалист по словам и доктор Союза свободных мореплавателей, чтобы принять участие в суде над Коротким. Короткий сидел посреди комнаты на возвышении, положив на колени руки в наручниках и чуть закинув голову, чтобы вспухшие веки позволяли видеть, что делается вокруг. Он выглядел бодро, и по сравнению с ним обветренное лицо Такаки, мрачно сидевшего в глубине комнаты, казалось еще мрачнее, будто именно он был обвиняемым. В противоположность ему Тамакити и Красномордый, расположившиеся у самой двери, так что Короткий загораживал их от Такаки, явно ощущали себя обвинителями. Винтовка, которую принес Томакити, стояла между колен боя, выполнявшего роль судебного стражника. Если возвышение, где сидел короткий, можно было назвать скамьей подсудимых. Остальные подростки, человек десять, сидели лицом к обвиняемому на циновках, расстеленных на дощатом полу. «Вы не согласились бы...» — Сесть рядом со мной и вести судебный протокол. — Боюсь, без секретаря Короткий не будет говорить, — обратился так, и к Исана, который вместе с доктором направился вглубь комнаты. — Если я ему еще немного врежу, — сразу перестанет требовать протокол, — раздраженно вмешался Тамакити. — Нужен не просто протокол. «А подробнейшая запись всего, что я буду говорить», — сказал Короткий, игнорируя Тамакити. «Прошу вас. Если вы не запишете самым подробным образом, они не поймут, что я хотел сказать, и не поймут, что они сделали. Очень вас прошу. Когда бой чуть не убил вас, помог вам никто иной, как я, ведь правда?» Тамакити же, как вы помните, подстрекал боя. Короткий хотел продолжать, но Тамакити, вытянувшись на коленях вперед, размахнулся и ударил его левой рукой по горлу. Звякнув наручниками, Короткий схватился руками за горло. Со свистом вобрав в себя воздух, он продолжал. — Исана, я прошу вас... Поведение Тамакити, да и всех остальных, молча сидевших на этом суде, Исана видел из позерства. И если он не согласится выступить в качестве секретаря, они устроят еще более жестокое и отвратительное представление. Он сел на место рядом с такаки где уже были приготовлены бумага и ручка. «Итак, начнем», — сказал такаки уныло, нарочито демонстрируя, как ему надоела пустая перепалка. После возбужденных слов короткого его спокойная интонация прозвучала резким контрастом и вызвала смех. Оглядевшись, вокруг Исана увидел среди гогочущих подростков солдата сил самообороны. Он сидел немного в стороне, вытянув ноги, рядом с ним никто устроиться уже не мог. Сидел развалившись, как сторонний наблюдатель, но его военная выправка сразу бросалась в глаза и заставляла почувствовать, насколько сильнее он нетренированных подростков из Союза свободных мореплавателей. Начинаем судебное заседание в связи с изменой и предательством Короткого, который, сфотографировав военное учение Союза свободных мореплавателей, «Продал фотоснимки еженедельнику», — сказал красномордый. И, ожидая взрыва смеха, заранее покраснел, но смеха не последовало. «Однако», — продолжал он, — «сначала, может быть, так Такаки подробно изложит, в чем суть преступления Короткого?» «Разве это не я должен сделать, — перебил его Тамакити» я же обему порядок ведения суда именно такой они должны ли вы сначала спросить признаю ли я себя виновным бросил короткий и по комнате снова прокатился смех в детективных романах начинают с предъявления обвинения короткий признаешь ли ты себя виновным хорошо я спрошу Сказал так, как и деловитый, решительно. «Короткий, признаешь ли ты себя виновным?» «Признаю!» Когда Короткий прокричал это своим песклявым голосом, раздался новый взрыв смеха. Бывший солдат тоже засмеялся несколько снисходительно, как зритель, присутствующий на спектакле. Его глаза, казалось, ввалились от усталости, но таково было строение его лица с сильно выдающимися лбом и скулами. Упругие мышцы щек, сходившие на нет к подбородку, придавали его лицу почти правильную округлость, а глаза, жившие, казалось, независимой жизнью, жадно следили за комическим зрелищем, устроенным этим сумасшедшим хулиганьем. «Солдат, кажется, чувствует себя посторонним», — тихо сказал Исана, — Наклоняясь к Такаке, который, скривив свое загорелое цвета промасленной бумаги лицо, ждал, когда прекратится смех. Он считает себя независимым военным советником. «Его дело — научить нас ползать по-пластунски и обращаться с винтовкой и автоматом», — тихо ответил такаки постукивая красным карандашом по конверту с вещественными доказательствами, фотографиями короткого. Дескать, он не чета членом Союза свободных мореплавателей. Не знаю уж, на каком основании он причисляет себя к элите. Да еще уверен, что в его лице мы получили усил самообороны прекрасного наставника. Однако дорога назад в казарму, видимо, для него закрыта. Если у него нет увольнительной, разумеется, Его поступок равносилен дезертирству. Такие инциденты в силах самообороны — не редкость. Солдат останется здесь, пока игра его интересует, а когда надоест, преспокойно нарушит наш договор и вернется в казарму. Но он ведь не думает, что винтовки, обращения с которыми он вас обучает, добыты законно. Он еще не видел у нас ни одного... «Боевого патрона», — сказал Токаки. «Ему сказано, что у американцев можно легко достать винтовки, списанные во Вьетнаме. Мы их достали, починили и используем для военной игры». Мы сказали ему это, и никаких сомнений у него не возникло. «Я признал себя виновным и хочу объяснить, почему», — потребовал Короткий. «Зачем? Ты виновен. Ты признал это?» и нам больше ничего не нужно, верно? — сказал Тамакити, обращаясь к товарищам. — Верно. Нечего его слушать, — сказал бой и несколько раз стукнул прикладом об пол. — Заткните ему глотку! — Заткните глотку! — Ах так! Ты Тамакити обвинитель? — Тогда скажи, на каком основании я признан виновным? — И представь доказательства бросил вызов короткий Ты гневно начал Тамакити, но опасаясь ловушки короткого продолжал уже с меньшей горячностью Ты нарушил устав